Глава 13. Чтобы попасть в Форт-Керби, находящийся в соседнем штате, надо переехать через мост Гэммилтона и затем пересечь Белэрвиль, местность, которая в старые добрые времена была свиноводческим центром всего штата. Теперь, как говорят в этих краях, тут и поросёнок не хрюкает, но вонь тем не менее сохранилась, так что едва проехав невидимую границу поселения, Мэр закрыл нос платком. Последнее время он стал замечать, что у него сильно обострилось обонянием. Раньше вроде этого не наблюдалось. «Интересно», — спрашивал он порою самого себя, — «в поимке преступников это может помочь?» А пока он тоскливо посматривал на мелькающие за окном по обе стороны шоссе, здания фабрик и нефтеочистительных сооружений, свалок и мельничных хозяйств. Погода сделалась промозглой и сумрачной. И даже без помощи труб, усердно загрязняющих воздух, небо все равно приобрело бы свой свинцовый оттенок. Оба, и водитель, и пассажир, съежились на своих местах. Часы на приборной доске показывали 12.30, а до «Форт Керби» было еще 40 миль. Заставы на этом шоссе располагались через каждые 5 миль, и «Корелла», сидевший на пассажирском месте, То и дело лазил в карман за четвертаками. Мэр тщательно вел им счет. Потом они представят финансовый отчет в канцелярию, и надо надеяться, расходы им возместят. В полицейском управлении отчеты рассматривали весьма скрупулезно, основываясь на той весьма распространенной теории, что люди, служащие в органах правопорядка и имеющие дело со всякой нечистью, и сами порою не прочь нагреть руки. В конце концов, как докажешь, что полтинник, который отдал за переезд моста, на самом деле не был потрачен на среднепрожаренный гамбургер? На каждой заставе Карелла требовал расписку. Затем передавал ее мэру, а тот переправлял в записную книжку, присоединяя к уже имеющимся. В Форт Керби они приехали в 20 минут второго. Карелла показал удостоверение часовому у ворот базы, окружённый высоким металлическим забором на гигантском табло было начертано, что посторонним на базу вход строго воспрещён. Часовой внимательно изучил удостоверение и жетон Карелы, а затем принялся перелистывать стопку пропусков, приколотых к специальной доске. "А майор ожидает вас, сэр", сказал он наконец. "Вы можете оставить машину рядом со столовой, здание справа из красного кирпича". Майор в секции А4. Спасибо. Майор Джонн Франциско Таталиев, коротко остриженному блондину с тупорщищимися усами, было немного за 30, могучим сложением майор не отличался, 5 футов 9 дюймов не больше, но пронзительный взгляд голубых глаз выдавал человека вполне в себе уверенного. Его можно было представить себе на военном параде, стоит себе под жарким солнцем, Из ноги на ногу не переступит, даже не вспотеет. Майор Таталья представился, он и два корела и мэр переступили порог кабинета. Рад познакомиться. Обменявшись с хозяином кабинета рукопожатием, детективы уселись за стол. Сопровождавший их сержант вышел из комнаты, пятя спиной, как слуга. Дверь безшумно закрылась. Откуда-то с плацсах доносились громкие команды. Левой, правой, левой, правой. Ритмическое их звучание что-то странным образом воскрешало в памяти. Карелли они напомнили его собственную армейскую службу. Давно это было. А Мэр почему-то с ностальгической тоской вспомнил времена, когда он играл в футбол за школьную команду. За широким окном майорского кабинета С венцовой тяжестью опустился на землю ноябрь. Хорошее время для воспоминаний — ноябрь. «Как я и сказал вам по телефону, сэр», — начал Карелло, — «мы расследуем серию убийств». «То есть как эта серия? У вас что, ни одно убийство?» «Когда вы сказали мне, что вас интересует Джимми Харрис, я решил, убили троих», — сказал Карелло. Правда, мы не уверены, что все эти убийства взаимосвязаны, но первые два скорее да. Ясно, а кого ещё кроме Хариса убили? Его жену Изабель и женщину по имени Эстер Мэтисон. Чем я могу быть полезен? У нас в столе у Таталья не было ни бумаг, ни даже карандашей. На медной табличке выгравировано: "Майор Д. Ф. Таталья". Рядом в рамке три соединённых фотографии, на которых были изображены жгучая брюнетка и две девочки, одна с тёмными волосами, а другая как маёр светленькая. Таталий сложил кончики пальцев и держал их прямо под подбородком, словно собрался помолиться. Мэр наблюдал за маёром. Своим острым нюхом он почуял запах одеколона, тянувшийся откуда-то из-за стола. Ему никогда не нравились мужчины, пользующиеся одеколоном, даже если это были спортсмены, рекламирующие разные сорта одеколона по телевидению. Таталья ему особенно не понравился. Было в этом человеке что-то неестественное, какая-то неприятная чапорность. Таталья явно решил, что главный здесь Карелов, и не сводил с него глаз. Таталья наблюдал за Кареловым, а мэр наблюдал за Татальей. У нас есть основания полагать, что Харис связался с кем-то из своих старых армейских дружков для осуществления некоего замысла, сказал Карелов. Какого такого замысла? Возможно, криминального? Вы говорите возможно, потому что точных сведений у нас нет. Карелов помолчал. Скажите, вы ведь командовали в своё время третьим взводом? Да, И ранен был Харис при вас? Да, я потом составил донесение и подписал его как старший офицер. Да. Это было 15 декабря. А ранение, в результате которого он потерял зрение, Харис получил на каноне, верно? Понауда. А не задолго до того вы получили повышение? Да. Но это было до боя, в котором Харис Да, за неделю или 10 дней до того, в начале декабря мы провели операцию под кодовым наименованием Аламана. Лейтенант Блейк был убит вскоре после выброски вертолётного десанта. А мне присвоили звание, минуя обычную процедуру, прямо, можно сказать, на поле боя, и до конца операции я исполнял обязанности командира. Вам дали чин лейтенанта Да, лейтенантом и целый взвод в придачу и задачу поставили, знаете ли, не просто какую-то паршивую деревеньку занять. Там был большой обходной манёвр, в котором задействовал весь целый батальон, моторизованные части, артиллерия, поддержка с воздуха. За день до того, как Хариса ранили и он потерял зрение, наша разведка обнаружила базу противника в миле от нас к юго-западу. И мы направились туда через джунгли, но были атакованы по дороге. А как это произошло? А мы попали в засаду. Засада в форме буквы L латинской. Первое огневое отделение было целиком окружено на узком участке, скажем, там, где короткая палочка L. Команда Bravo заходила с длинной. А мы ничего не могли сделать. Как соглаза и перекрыли путь, и буквально под каждым деревом поставили пулемёт, а мы укрылись в кустах и начали отстреливаться. Моля богов, чтобы подошли ребята из Bravo. Скорее они появились под прикрытием третьего отделения. Это было пулемётное отделение. На 10 минут до их прихода это чистый ад. До сих пор не могу понять, как получилось, что только Харис был ранен. Граната разорвалась рядом, и ему разве что голову не снесло. А других потерь не было. В «Альфе» нет. Убили двоих парней из «Браво» и ранили кого-то из третьего. В общем, нам здорово повезло. Могло быть и хуже. А вы не припомните, кто был Харрису ближе всех? То есть что вы имеете в виду? Во время боя? Когда он был ранен? Нет-нет. Кто были его друзья? Был он с кем-нибудь по-настоящему близок? Вот уж не скажу. Я не уверен, что вы вполне представляете себе армейскую жизнь в боевых условиях. Во взводе 44 солдата и плюс к тому командир и сержант. Лейтенант обычно обустраивает свой командный пункт там, откуда лучше всего руководить боем. Я лично в тот день был как раз с огневым расчетом, потому что он шёл во главе колонны. Было быть людей из Альфы, вы не слишком хорошо знали в личном плане, нет. При этом даже что операция началась в первых числах месяца. Я знал их по именам, знал их в лицо. Я хочу сказать лишь, что лично почти ни с кем из солдат не сталкивался. Я был офицером, они, но ведь вас тогда только произвели в лейтенанты. Это верно, Таталья улыбнулся. Но сержантов и солдат тоже не связывает такая уж нежная любовь. А до того, как убили лейтенанта Блейка, я был сержантом. А как его убили? спросил мэр. Осколком от артиллерийского снаряда. И когда это было? Где-то в самом начале месяца, через 2 или 3 дня после выброски десантов, точнее не помню. А не знаете, Харис после демобилизации поддерживал с кем-нибудь из бывших однополчан отношения? Понятия не имею. А вы вы имеете в виду встречаетесь ли я с людьми из Альфы? Да? А нет. Я регулярно переписываюсь с командиром первого взвода роты Д, но это и всё. Он профессиональный военный, вроде меня, служит в Германии. Получил туда назначение вскоре после сбора. Какого сбора, майор? Рота Д провела большой сбор в августе. Отмечалась десятая годовщина возвращения с войны. И где же происходил сбор? В городке Форт Монмаут, это в Нью-Джерси. А вы там были? Нет. А ваш друг? Он был и писал мне об этом. Честно говоря, жалею, что не смог попасть туда. Ну что ж, Карелла посмотрел на мэра. У тебя есть какие-нибудь вопросы к мэру? "Ну да нет. Тогда большое спасибо", сказал Карелла, поднимаясь и протягивая руку хозяину кабинета. "Обоюсь, не слишком-то я оказался полезен", ответил Таталья. Когда они вернулись к себе в участок, на столе у Кареллы лежал отчёт. Мэр предложил приятелю выпить чашечку кофе. и двинулся по коридору в сторону канцелярии. Часы показывали 3.37. Тени удлинились. Карелло зажег настольную лампу и взялся за отчет. Сверху к нему была приколота записка. «Стив, это запись телефонного разговора с Хоупфеллом. Вроде ничего существенного. Но что же поделаешь? Я позвонил Маджесту по телефону, который ты мне дал. Рассела Пула не оказалась дома». подошла его мать потом я нашёл его на работе он возвращается домой в 3 и мы договорились о встрече на это время если задержусь позвоню тебе домой коттон карела отколол записку и бросил её в мусорную корзину гейс печатал наверное лучше всех в бригаде в отчёте почти не было опечаток и всё, конечно, чин по чину Официальный бланк. Дата, время, подпись. Беседа по телефону. Позвонил Хопп в его домой, но жена Мэри Луиза сказала, что он на работе. Хоппл занимается производством инструментов для садоводства и огородничества. Адрес: 741, Торговый центр. Сказал, что живёт в Сарасоте всю жизнь. Женился сразу после призыва в армию. Джими Харрисa помнит Помнит и бой, в котором тот был ранен и потерял зрение. Говорит, что Альфа попал в засаду, и что выручили всех их бравых и полемётное отделение. Харис был ранен осколками гранаты, доставлен в полевой госпиталь, а затем эвакуирован на вертолёте в стационар. С тех пор Хоп был Хариса не видел. Хоп был командиром отделения. Во время боя командир взвода находился вместе со всеми. Лейтенант Джон Таталья никого из солдат своего отделения Хопбл после демобилизации не видел, и его самого ранили в марте следующего года. Сожалеть, что не был на общем сборе в Форт-Манмауте, Нью-Джерси, но ехать слишком далеко, он таких расходов не может себе позволить. Переписывается с одним бывшим солдатом Альфа Карлом Ферсеном, гранотомётчиком. Сейчас он живёт в Амстердаме. Этот был на встрече и говорит, что она прошла с огромным успехом. Был ли на ней Джими Харрис? Хопвел не знает. Явно огорчился, узнав, что Харриса убили